Богатую или бедную? Дурочка, до да у него нет ни гроша в кармане, кроме тех денег, которые я ему даю. Он по в долгу, он не может прокормить своей жены даже два дня. А вы же обещали ему половину своего состояния. Ну, конечно, и я уже записала об этом в своем завещании. Добрый день, тетушка. Пойди сюда, бездельник Роданг. Поцелуй меня и скажи, где это ты пропадал целую ночь? Тетушка, только что получено известие из деревни. Леди Кроули, супруга моего отца, скончалась. Ах, мир тебе, бедная роза Кроули, сколько напрасных слез. Пролила ты в доме твоего нечестивого супруга. Сколько раз бил он тебя из-за своих сумасбродств. Какое несчастье. Никакого несчастья, милочка. Это так должно было быть. Ее сердце давно уже умерло, гораздо раньше ее тело Кто мог подумать, что она так скоро умрет. Да, да, ну... Не огорчайтесь, Пеке, лучше сыграйте мне что-нибудь, моя прелесть. А Родан почитает мне газетные сплетни. Единственное, что можно в них читать, это сплетни. Отец собирается на похороны? Я ему не завидую. В этой церемонии нет ничего увлекательного. Впрочем, он проделывает это уже второй раз. И я надеюсь, что у него хватит благоразумия не жениться в третий раз. Невозможно, чтобы отец еще раз женился. всё возможно, мой милый. Твой отец философ с пристрастием к тому, что мы называем неизменной стороной жизни. Читай же. Поручик Шефтон энского полка похитил вчера леди Барбару Брейн, дочь и наследницу лорда Брейна. Браво! В мужчине, способном на это, должно быть что-нибудь хорошее. Вы бы простили, если бы были э, ее отцом. Конечно, Шалопай. Это романтика, любовь. А что бы ты сказал по этому случаю? Я думаю, что если страсть так сильна, что опрокидывает все светские приличия, не следует их наказывать. Да, да. Милые дети, я живо представляю себе их положение. Они вернутся к отцу, упадут к его ногам, и родительское сердце не устоит. «Будь покоен, мой мальчик!» Поручик Фельдтон получит все, что ему следует получить. Смелость стоит миллиона, и офицерской доблец его будет украшена. Мисс всегда так добра и так справедлива. Тетушка, вот еще сообщение. Сэр, пить, сударыня. Ах, боже мой, вот не кстати. Скажите ему, что мне опять стало хуже. Но у него такое несчастье, Суданин. Да не должна же я умереть, если у него не несчастье. Родан, проводи меня, а вы, Бекки, примите его и скажите, что сейчас меня нельзя беспокоить, что я не могу говорить с ним на эти темы.